Глава 15. Грениху предлагают взятку. Три прямоугольных окна одной из палат хирургического отделения Басманной больницы стали светлеть. По стенам поползли ржавые полосы рассвета. Грених не спал всю ночь, частью проведя её в прошлом, в деревеньке под сбаражем, частью глядя на постановающую во сне Асю. Из наркозного дурмана она мягко провалилась в сон, лишь изредка прерываемый тревожными сновидениями. Иногда она начинала хмуриться, ворочаться, пытаясь сбросить обёрнутый полотенцем резиновый пузырь со льдом, который ей уложили на швы для скорого сужения сосудов. Больница просыпалась. Прибежала медсестра, шепотом попросив Грениха удалиться. «Днём нельзя сидеть. Увидит главврач, станет брониться». Константин Фёдорович нагнулся к Асим, убрал влажную прядку с лба под косынку. «Я найду, кто это сделал», — прошептал он. Потом повернулся к сестре и тихо попросил. «Никого не пускайте к ней. Никаких посетителей, кроме меня. Её хотели убить. И, боюсь, могут прийти доделать начатое. Есть ли у вас свободный санитар или сиделка? Нужно оставить кого-то при ней, пока я не вернусь». Медсестра слушала Грениха с расширенными от ужаса глазами. «Убить? Это невинное дитя? Да за что?» «Это мы выясним. Так есть свободная сиделка, я оплачу». «Дочку позову», — сообразила та. «Рядом живем, прямо напротив, в бывшем доме Перовских. Сейчас бегаю, пока она в школу не ушла». Грених надеялся, что Ася проснется в ее отсутствии. Опустился на колени, пытался разбудить, звал, руки целовал но нет, он был крепким. Медсестра привела бойкую-пухленькую девочку лет 11 которая несла под мышкой кипу книг и тетрадей. Она уселась на оставленный гренихом стул, положила на колени книгу, открыла тетрадь по чистописанию и, сосредоточенно на лоб принялась выводить буквы. Красный галстук, повязанный под широким кружевным воротником платья, вселил в Константина Фёдоровича уверенность, что его жена в надёжных руках. Он вышел на новую басманную и первым делом глубоко вдохнул свежий утренний воздух. День обещал быть солнечным. Рассветные лучи золотили грязные стены фасада больницы, высвечивая гипсовые розочки и кудрявые капители со множеством сколов и пылью в складках. В открытые ворота серыми колоннами по бокам въехал автомобиль скорой помощи. Грених повернул в сторону красных ворот. Солнце светило ему в спину, приятно грело. Гуляла лучами по оконным стёклам, вспыхивая весёлыми искрами и слепя глаза. Он шёл, взвешивая, как поступить. Сначала пойти к Фролову в следственную часть и всё ему рассказать? Или же напрямик к Швецову, прокурору и разоблачить его прямо при свидетелях? Не испортит ли этот горячечный поступок всего расследования? Ведь этот лже швейцов натворил столько бед, опутал своей сетью стольких людей запустил столько мелких механизмов, что пугать его нельзя. Но всё же сражение надо с чего-то начать. У Сретенки профессор сел в трамвай А, и когда вагон подкатил к остановке близ особняка Смирнова, он уже знал, что должен обязательно припереть этого человека к стене, застав его врасплох, бросить ему обвинение в лицо. Швецов, похоже, считал, что Грених его не в жизни не вспомнят. Он был тогда обрит, лицо искажено ожогом и перебинтовано. Всего лишь один из тысяч раненых, которые нескончаемыми потоками проходили через руки дивизионного врача. Грених сошел у мозг суда и повернул к Столешникову переулку. Коридор перед кабинетом Швецова был пуст. Приемные часы еще не наступили, но старший секретарь уже оказался на служебном месте. Я отправился глянуть, не занят ли его начальник, как всегда, проведший за работой всю ночь. Через минуту он вышел, сообщив, что губпрокурор готов его принять. «Здравствуйте, товарищ Грених», — проронил Швецов, не глядя на Константина Фёдоровича. Он стоял за своим столом, перекладывал с места на место какие-то бумажки, сортируя их. Выглядел свежим и бодрым. Сложно было поверить, что он провёл ночь в этом кабинете. «Проходите, пожалуйста, чем обязан в столь ранний час?» Грених подхватил один из стульев, шеренгой выстроенных у стены, перенёс к двум Т-образно поставленным столам и сел сбоку от прокурора, опустив локоть на столешницу. Несколько минут он наблюдал его пустопорожнее перекладывание бумаг, а потом ответил. «И вам здравствовать. отросли такие волосы, не остались чёртом лысым. Прошу прощения». Поднял тот брови. Обомлел. В лице совершенно естественное удивление. «Не понимаю, о чём вы». «Всё вы прекрасно понимаете», — с усталым вздохом ответил Грених. Бессонная ночь сделала его голос безучастным, и со стороны казалось, что ему совершенно всё равно, о чём говорить и чем кончится это, обещавшая стать феерическим разоблачением беседа. Швецов отбросил бумаги в сторону, сел и, откинувшись на спинку стула, скрестил на груди руки. Потом его взгляд от Грениха скользнул к двери. Он медленно поднялся, прошёл к ней, открыл. Выглянул, закрыл, повернув ключ в замке два раза. Звук этот в тишине государственного учреждения прозвучал угрожающе, но Грениха было не испугать. «А вы что, полагали, что я никогда не вспомню Сделал он полоборота к прокурору. «Нет, что вы. Я очень боялся, что вспомните». Мягко отозвался Швецов, опустив плечи. «Увидев вас в 22 я перепугался и не знал, что делать. Помню, проводили какое-то опознание в морге Басманной больницы. Я тогда только поступил помощником прокурора, а вы стояли рядом плечом к плечу со мной, покачивались. От вас разило спиртом». «Вы меня в упор не видели. Но до чего страшно повстречать человека с того света? Как вы выжили? От того перевязочного пункта не осталось ни брёвнышка». «Как выжил, понятия не имею. Но вот в чём уверен, так это в том, что заложить артиллерийский снаряд или набить консервные банки взрывчаткой — наверняка ваша придумка, как и идея убить настоящего Швецова» способом, описанному в моём учебнике по судебной медицине, и держать в страхе Рязанскую губернию, будучи одновременно атаманом разбойничьей шайки и комиссаром Губчака. Вы определённый человек большого и хитрого ума, раз смогли провернуть такую комбинацию и дорасти до прокурорского места. Прямо живой герой Ильфа и Петрова, турецко-подданный Остап Бендер собственной персоной. Швецов на мгновение прикрыл глаза, издав тяжёлый вздох. Он обошёл стол с другой от Грениха стороны и осторожно сел, будто стул был заминирован. «Константин Фёдорович, я, точно так же, как и вы, жертва того взрыва». Грених смотрел и молчал. «Это была немецкая диверсия, скорее всего», — продолжил Швецов вкратчиво. «Ведь это я тогда крикнул, чтобы не трогали банок» и успел выскочить в дверь. Молчание. «Я был удивлён, что вы выжили». Швецов сцепил пальцы на столе и за всех сил стараясь смотреть прямо. «Только потому, что, когда очнулся среди обломков, никого из живых не обнаружил вокруг. А потом прихватил чей-то чужой вещевой мешок и просто бежал, поглушённый, не понимая, что делаю». Мешок, оказалось, принадлежал нашему взводному Швецову. Он его, видно, держал у сестры Милосердия. Под собственной фамилией мне было страшно возвращаться в русскую армию. Могли приписать дезертирство. И я записался в Красноармейскую по паспорту Унтера. А в Рязань зачем отправились? Швецов был из Рязани. Прокурор испытал облегчение, когда Гренник задал ему вопрос и заговорил скорее. Когда я прибыл туда, там во вовсю гремела гражданская война. Лютовал ревком. Комиссары грабили и убивали, как самые отчаянные головорезы, а не представители свободного народа. Я не нашёл ни одного родственника Швецова во всей губернии, кроме Ольги. Её усадьба подлежала конфискации, но оказалась оцеплена отрядами атамана Степнова. Это было как раз перед последним заседанием губисполкома. В Рязань прибыл Ленин. Он тогда сказал, вот здесь, недалеко от Москвы, в Рязанской губернии, я наблюдаю такого рода явления. Совет есть. Помимо Совета есть военно-революционный комитет. Военно-революционный комитет считает себя автономным от Совета, не подчиняется Совету. А поэтому и Совет ничего не может сделать для центральной власти. Решено было, я скажу дословно как, решено было... Швейцов насопил лоб, вспоминая. Удивительную он демонстрировал переменчивость, как хамелеон. Но суде у него было холодное, непроницаемое лицо. С Фроловым он говорил язвительно и резко. А когда Коля сознался в убийстве, являл собой олицетворение громовержца Зевса. Теперь корчил из себя непорочную девицу. Смешно зажмурился и принялся говорить так, точно читает по какой-то невидимой бумажке давно заученное оправдание. Решено было заклеймить перед всем населением губернии деятельность военно-революционного комитета, накладывающего без разрешения губернского совета, контрибуции и преступно покусившегося на советскую власть. Придать суду членов военно-революционного комитета и всех лиц, которые оказывали содействие в их преступных действиях. Прочитал он как молитву и открыл глаза». Тот день ревком прекратил своё существование и была образована губчака с теми же полномочиями — отнимать земли. Набирали людей. У меня был диплом юриста, и меня взяли. Я получил задание освободить усадьбу у Задубровья, но это было невозможно. Они дали мне 10 человек и хотели, чтобы я разбил с ними атаманский полк. Я и предложил, что чем биться с атаманом, может попробовать его переманить на свою сторону дать ему эти красные шевроны и втихаря свалить грабежи на него. Меня выслушал сам Владимир Ильич. Он, как никто, понимал, что народ не пойдёт за красноармейцами, которые повели себя как головорезы. Что надо, простите за каламбур, обелить Красную Армию. Людям был нужен тот, кто взял бы на себя часть преступлений Ревкома. «То есть Степнов всё-таки не вы?» — усмехнулся Грених. Вы сами себе это как представляете? Я же не Фигора. Я всего лишь предложила оставить его в покое и растрезвонить по всей губернии об ужасе, что он нёс. Люди тотчас бы кинулись искать защиту у советской власти. Меня поддержали, потому что советской власти были не нужны такие громкие убийства, которыми успели прославиться комиссары Революционного комитета. Они расстреливали, вешали, жгли заживо. Грабили усадьбы и богатые избы. Атаман не совершал больше одной вылазки в месяц. Беспредел творили красные. Место, куда я попал, было сущим адом. И порой мне казалось, что я всё ещё барахтаюсь в огне того взрыва. А всё это — кошмар предсмертной агонии. Люди, которые состояли в этом моргане, сплошь были из матросов и солдатни, дорвавшихся до власти. Камеры губчикам, в гостинице Штеирта, на углу почтовой улицы напротив бывшего дворянского собрания. Были переполнены людьми, ожидающими расстрелов. Положение советского правительства о красном терроре позволяло каждого брать под подозрение. И гребли всех без разбору. Помимо Ревкома существовала ещё тьма других полномочных представителей, которые косили всех подряд. Реввоенсоветы, президиумы исполкомов, следственные комиссии, всех не перечислишь. И никто не вёл учёт всем этим убийствам. Кто приходил расстреливать вас, боюсь даже спрашивать, чтобы не заставить ненароком вспомнить те минуты ужаса, которые вам пришлось пережить в подвале басманной больницы». Грених сидел неподвижно, слушал, устало глядя в край стола. Кем бы ни был этот человек, но про дни красного террора он говорил правду. Я действительно ходил в усадьбу Ольги и говорил с атаманом. Я честно признался ему, что я самозванец. Видно, этим зацепил. И ей сказал об этом. Прямо попросил помощи. Нужно было убрать с железной дороги белых. Обещал, что советская власть его не тронет. Только не сказал, почему перед ним дрожит весь уезд. Будто перед Чингисханом. На поверку он не был так опасен. Страшным его сделала молва. Ольга восприняла меня как спасителя. Ей было уже всё равно, что под видом её кузена явился совершенно другой человек. Война путает все карты. Перестаёшь чему-либо удивляться. Мне удалось убедить её и Бейлинсона, что лучше это участие в фикции, чем расстрел. Нужно было лишь продержаться, пока не кончится гражданская война. Грених некоторое время молчал. Швецову удалось главное — Он заставил себе сочувствовать и почти поверить. Но нельзя было терять головы. «Кто убил Киселя?» — поднял профессор на него взгляд из-под лобья. Швецов облизнул губы и дважды качнул головой, торопясь согласиться. «Я понимаю, что вы видите в убийстве настоящего Швецова и смерти Киселя некую схожесть». Начал он и замолчал, ещё раз качнув головой, собираясь с мыслями. Но, тем не менее, Кисель наложил на себя руки сам. Его выставили трусом и дураком. Он не вынес. Он знал этот способ удушения и всегда говорил, что воспользуется им, если придёт нужда. «Кто же ему показал его? Тот, кто совершил убийство Унтера?» — усмехнулся Гренних. «Я не могу выдать вам его имя. Да и надо ли, прошло уже одиннадцать лет. Этот человек... Он был не вполне здоров но дорог мне, как брат. У него очень обострённое чувство справедливости. Да, он был там, в перевязочном пункте. И убил взводного из чувств. Не смог смотреть, как настоящий Швейцов издевался над вами, над человеком, который вытаскивает людей с того света. Послушал ваш спор и воспользовался примером из учебника по судебной медицине. Я не одобрял его поступка, но он был болен. «Значит, он тоже выжил?» «Да, но он уже не представляет опасности. Совершенно. Уверяю вас». «Кем вам приходился Кисель?» «Он, да, так. Он был ещё мальчишкой, когда я вытащил его из деревенской нищеты, выдал удостоверение и устроил в школу. Привязался ко мне и ревновал к семье Бейлинсон, с которой я так и остался жить, оставшись их полноправным родственником». Он ревновал к Коле и втянул его в драку с венгерцами. «Вы по-прежнему считаете, что венгры повинны в тех вечных беспорядках? Я ничего не считаю. Люди просто не могут ужиться друг с другом». Кисель принимал постоянное участие в исторических событиях этого дома. «Он не мог смириться, что я живу в доме с мадьярами. Они ему не нравились. А вам?» Я их очень уважаю за участие в революционных движениях на Дальнем Востоке. Коля уверял, что атаман Степнов в Москве, что у него здесь банда. Это всё проделки Киселя. Он забил мальчишке голову этими мыслями. Степнов убит при пожаре. Коля был слишком мал, чтобы всё помнить и правильно истолковать. Какие были у атамана отношения с доктором Бейлинсоном? «За короткую беседу этого было не понять. Я верю, что они были его заложниками». «А всё же, кто его застрелил?» «Я не знаю», — вздохнул Швецов. «Это произошло в моё отсутствие, но я прикладываю все усилия, чтобы найти убийцу». «Не вышло», — безотрывно гипнотизировал его Грених. «Убедить меня у вас не вышло». «Не верите?» нет Швецов надолго замолчал. В лице его застыла странная смесь злобы, усталости и отрешённости. «Это потому, что я предложил Ленину свалить бесчинство ревкома на атамана Степнова?» «Да, я прогнулся под них. Я случайно украл паспорт, случайно попал в Рязань, случайно встретился с Лениным. И теперь я хранитель государственной тайны. Более того, многих государственных тайн». «Я всё ещё считаю, что киселя убрали вы. Он навредил вашей профессиональной репутации. А убийство настоящего Швецова было спланировано вместе с диверсией. Вы не могли отправиться в Рязань, не заручившись уверенностью, что никто не вспомнит старого Швецова. Тогда почему я сохранил жизнь вам?» Прокурор сложил перед собой руки со скрещенными пальцами, поменявшись в лице и став вдруг серьёзным и обстоятельным потому что я не убийца. Это по моему предложению вас пригласили работать в кабинет судебной экспертизы. Спивающегося старого вояку, которого, несмотря на то, что он служил в рядах Красной Армии, всё равно продолжали считать бывшим и едва не расстреляли. Вы были таким забитым, жалким существом, что я рискнул посчитать вас неопасным и даже решил помочь устроиться». Константин Фёдорович скрижетнул зубами, но тотчас дёрнул рот в полуулыбке. «Приятного мало быть обязанным такому человеку». «Грених», — обратился Швецов, смягчившись. «Давайте поговорим, как взрослые люди. Я не стану отнекиваться и юлить перед вами. Я совершил то, что совершил. Но я бы не советовал вырошить воспоминания о том дне». Тогда фельдшер сказал верные слова. «Вы не поладили с убитым». А если всплывёт, что его убили способом, описанным из вашего учебника? Вижу по вашим глазам, нет желания, чтобы это случилось. Вот и мне не хочется ворошить такое далёкое прошлое. Согласитесь, мы оба в нём наследили порядочно, не отмоемся. Грених невольно выпрямился, это шантаж? Я предлагаю вам денег, — продолжил Швецов. Достаточно, чтобы сменить квартиру или вернуть всю вашу. Всё целиком с бумагой, вправе уплотняться по своему усмотрению. И никто её больше не отнимет. Оборудуйте там кабинет и библиотеку, домработницу нанять в помощь вашей жене, опять же сможете. Я предлагаю вам и способы, благодаря которым вы будете пользоваться деньгами, не привлекая ничего внимания. В прокуратуре, которая имеет некое отношение к изъятиям, конфискациям, Есть возможность честных фальсификаций. Честных фальсификаций? Не поверил ушам о Мгрених. Вы совершили ошибку, заплатив залог за моего племянника. Теперь к вам могут явиться из налогового управления наркомфина. Это, конечно, очень щедрый жест. Вы сделали то, что должен был сделать я, но... Понимаете ли? Нельзя было так. Я, наверное, не случайно Колю оставил в потому что разбрасываться такими деньгами — это верный способ подвести себя к монастырю. Следовало бы чуть подождать, оформить имущественное поручительство. Кто же так сразу шашку-то вынимает? Вы не в Европах там всяких живёте, вроде не глупый человек. Или храбрости хоть отбавляй, не всё растеряли в гражданскую войну. Вы, я посмотрю, себя считаете передовиком-ударником, костюмчик-ботиночки. Жена ваша ходит в модном пальто, рублей за 500, хоть и комсомолка. Это пока вас не трогают, потому что вы нужный специалист, знаток своего дела. Держите марку Института судебной экспертизы, которую не стыдно западному гостю показать. А как придут на ваше место юные выпускники, которых вы сами же учите, так вас тронут мало не покажется. И вот здесь вам пригодится крепкий тыл. «Я буду вашей защитой», — он говорил торопливо и доброжелательно, боялся не успеть сделать хорошее дело. С этой ленинской, или даже скорее калининской бородкой и чуть опущенными уголками глаз Швецов невольно располагал, а не отталкивал. «Загадочный, очень загадочный тип. Я научу вас обходить эти краеугольные камни. Вы сами не получили никакого образования» спросил Гренних, очень внимательно слушавший своего собеседника. Он пытался понять, что это за человек, что составляло его нутро. Что? Смутился тот. Вы хотели сказать обходить подводные камни, наверное, не краеугольные. И подвести под монастырь, так вроде говорят. Эти мелочи выдают в вас человека, нахватавшего вершков. Прокурор застыл, глядя на собеседника неподвижным, ничего не выражающим взглядом. Грених пошёл дальше, стараясь задеть ещё больнее. Обида, как рвотный корень, заставляет собеседника вываливать всё, чем забитое, потаённое за крома души. А фамилию эту Степнов? Выбрали случайно с ошибкой, без буквы «А» или нарочно. Наверное, хотели Степанов? Нарочно выдавил швецов с тем же неподвижным лицом двухтысячелетней мумии. И это нарочно вылетело у него случайно. бинга Грених расплылся в улыбке. «То есть, Степнов, это всё-таки ваше детище? Зачем вы меня обижаете?» Грених замолчал, нужно сменить тактику. «Он действительно не должен обидеть это пугливое и осторожное животное, сущность которого ещё не изучена» чтобы затащить его в свои селки. Он уставился на край стола, делая вид, что израсходовал весь яд и смиренно ожидает слов противника. Швецов хотел договориться. Он сам выведет в нужное русло диалог. У него не было в планах ссориться с Гренихом. «Я уже давно остепенился. Живу по советским законам», — начал опять Швецов. «Да, у меня есть финансы. Я умею ими пользоваться правильно». Я не учился в университетах, у меня не было семьи, которая бы родила за моё образование. Но я учился у самой жизни и хорошо понял законы и волчьи, и человеческие, пожил в нескольких странах. Знаю, как к кому подойти и какие слова подобрать, и что предложить. Я делаю своё дело хорошо, поэтому я здесь, в этом самом кабинете и в этом кресле. Люди всё те же, что и раньше при царе. Сто лет назад тысячу. Они хотят вкусно есть, носить ладно пошитую одежду, жить в меблированном уюте, курить хорошие папиросы и чувствовать себя в безопасности. Люди хотят роскоши даже при коммунистическом строе. И это из нас никакими революциями не вышибешь. Сам Сталин пьёт дорогое шампанское. И всё его окружение тоже, выставляя себя примером той жизни, к которой должен привести социализм. «Но этот пример не революция, нет. Он накрепко связан с тем же самым, что и монархия, капитализм и что ещё там есть, с потребительством. Оно было и остаётся синонимом самой жизни». «Приспособленчество», — усмехнулся Грених. «Вот видите, вы всё сами понимаете, совсем согласны». Почему-то обрадовался прокурор, разулыбавшись. Наверное, тот факт, что Грених не принялся грохотать на предложение взятки и спокойно отвечал, вселило в него немалую надежду. Сначала приспособленчество, а потом потребительство. Без первого нет второго. Одно вытекает из другого. Закон сохранения энергии. На самом деле грядут новые времена. Советское общество близко к тому, чтобы обзавестись собственной элитой. И вашей власти сегодня сделать выбор. Окажетесь ли вы в числе первых, кто войдёт в этот круг? Ведь никто не знает, как будет он широк. Хорошо бы успеть в счастливый вагон. Мы покажем, какой прекрасной жизнью должен жить человек при советском социализме. Мы будем распивать дорогие вина, шампанское польётся рекой. Банкеты сделаются повсеместными. Мы станем для всего мира примером счастливой жизни после победы революции. Греникс сжал зубы, чтобы не дать лицу испортить момента. Кислая мина спугнёт в Швейцове расслабившегося сурка. «У меня, как и у вас», — продолжал он благожелательно и доверительно, — «есть любимая женщина и дорогое дитя. Коля мне давно почти как сын. Давайте жить в согласии и не мешать друг другу». Грених стиснул челюсти так, что стало больно зубам. Но теперь в тисках приходилось держать не только лицо, но и язык которого чуть не сорвалось, что он прекрасно понял, зачем был устранён доктор Бейлинсон, весь остаток своей жизни проведший под игом этого лжесавелия. «Зачем вам эта война? Вот ваша дочка любит играть в партизаны. А ведь до добра её это не доведёт. Она в подвале держала заложника». Швецов поднял палец, сделав глаза круглыми, как две буквы «О». И никто не почёл важным этот вопрос поставить на повестку. Я уж было собирался сходить в школу и настоять, чтобы на заседании учкома обсудили этот вопрос. Замешкал, протянул. Да и жалко детям жизнь калечить. Могут ведь их и исключить. Вам совершенно не нужно, чтобы опять начали ворошить это неприятное дело. А жена ваша лежит теперь в больнице на грани между жизнью и смертью. Хотя несчастье можно было избежать. Я вас, Грених, не трогал, хотя и не спускал глаз и всегда держал под присмотром. Ваша жена, дочь. Я слежу и за ними. Отлично. Вот вход пошли и Майка с Асей. Грених почувствовал, как его прошиб холодный пот. И невольно он выпрямился, сжав кулак. Сдерживать ярость становилось физически невыносимо. Она теснила грудь и сжирала весь кислород в помещении. «Вижу вам совсем ни к чему эти трудности». «Тогда давайте всё оставим как есть. Сколько вы хотите за своё молчание?» Ася пыталась самостоятельно разобраться в беспорядках дома номер 13. «Вчера её чуть не убили». «Да, знаю. Мне очень жаль», — склонил голову Швецов. «А вы же не хотите, чтобы это повторилось? Позвольте мне самому во всём разобраться. Говорю вам, берите деньги и не лезьте. И семью вашу сразу же оставят в покое». «Тогда уж и семью Бейлинсон не трогайте». Вырвалось у Грениха, который сам от себя не ожидал, что попадётся на удочку этого комбинатора и вступит в торги. «Нет, этого я вам пообещать никак не могу. Это ведь и моя семья тоже. Я уже сказал вам, что они мне дороги. Своих детей у меня нет. И я планирую передать всё, чем владею и чему научился, сыну Оле, моей будущей супруге. Поверьте, мои чувства искренне». Я не желаю им зла. Пора было уходить, но прежде совершить самое неприятное в этом деле, самое гадкое и отвратительное — согласиться на взятку за молчание чтобы выиграть время. Грених уже собрал в голове, с чем явиться к Фролову. Но этот план подразумевал несколько ходок в Центр-Архив, в МГУ, поездку в Рязанскую губернию, может, еще куда-то. Я подумаю выдавил Константин Фёдорович после долгой паузы. «Подумайте, грянех, подумайте. Никто вас не торопит. Вы можете сами открыть дверь, я ключа не убирал». И, натянув на лицо маску служащего, Швецов опустил глаза к бумагам.